Глава 12. Хотя Жуль не был высоконравственным человеком, до того дня в родильном доме он пытался удерживать совесть в равновесии. Он никак не ожидал, что подмена детей окажется настолько тяжелой, что ничто, абсолютно ничто, не сможет компенсировать ее вес. Ни доброе деяние, ни злое. Она будто осела в нем камнем который всегда будет мешать ему вновь вознестись в небо и расправить крылья. Казалось, он больше никогда не снимет с души это бремя. Жуль сидел в темнице, которую сам для себя построил. Что ему теперь делать? Луиза умная женщина. Рано или поздно она поймет в чем дело. Тогда все закончится. В его голове пронеслась дюжина возможных сценариев. Жуль мгновенно понял, Если он хочет сохранить тайну и дальше жить с Луизой, то он должен забыть. Забыть, что он сделал. И забыть, что Флорентина не их родной ребенок. И Жуль забыл. По крайней мере, у него получалось забывать днем. Ночами он, как и прежде, лежал в постели и думал о том утре в родильном доме. Одно бесконечно длинное утро каждую ночь. Луиза больше не задавала удручающих вопросов. Она поняла, что при всем желании вести душевный, искренний разговор с Жюлем сейчас бесполезно. Между тем она приписала его задумчивое состояние роману с другой женщиной. Она часто наблюдала такой факт среди пар, ставших родителями, которым приходилось осваиваться в новых ролях и у которых не получалось. Тесная связь матери и ребенка меняла отношения между мужем и женой настолько, что мужчина зачастую чувствовал себя отрезанным от семьи и искал утешение в другом месте. Но поскольку Луиза когда-то поклялась не опускаться до ревности, она молчала. Более того, рассказать Джулю о подозрениях значит придать значение опасениям, а придавать им значение нельзя. Она часто чувствовала себя вынужденной говорить нарочито веселым тоном, будто желая восстановить гармонию настроений в семье. А еще чтобы убедить себя в том, что ей не о чем беспокоиться. Да и некоторые вопросы лучше не задавать на случай, если собеседник ответит правду».